Глава 9. Кирби. 3 января 1992 года. Заведи себе новую собаку, говорит мама. Она сидит на парапете, смотрит на озеро Мичиган и расстилающееся перед ним зимнее пляж. Дыхание срывается с её рта облачками, они похожи на пузыри, которыми в комиксах обозначают прямую речь. По телевизору обещали очередной снегопад, но пока его не предвидится. Не Беспешно до Чайткерби. Мне и предыдущей-то была не нужна. От скуки она подбирает палочки, разламывая их на части, пока они не станут слишком уж маленькими. Нет на свете вещей, которые можно обратить в ничто. Даже атом, сколько ни расщепляй его, он не исчезнет. Что-то всегда остаётся. Никуда не девается даже разбитый на осколки, прямо как шалтай-болтай. Рано или поздно придётся его собирать или уйти не оглядываясь. Насрать на королевскую коницу и королевскую рать. Эх, дорогая, вздыхает Речл. Кирби ненавидит этот её тон. Он провоцирует, и её несёт. Махнатая и вонючая постоянно лезет языком в лицо. Фу, гадость, она морщится. Все их разговоры идут по одной и той же кривой дорожке, знакомой до тошноты, но вместе с тем и отрадной. После того, что случилось, она пыталась сбежать и из города, и от самой себя. Бросила учёбу, хотя ей предлагали взять академический отпуск, продала машину, собрала вещи и просто уехала. Не слишком далеко, хотя иногда Калифорния казалась такой же незнакомой и странной, какой была бы Япония. Словно она оказалась в сериале, только смех той и дело звучал в неподходящих местах. Или сама она оказывалась не там, где нужно, слишком мрачная и ненормальная для Сан-Диего, слишком нормальная или просто не такая, как все остальные. для Лос-Анджелеса. Там нужны люди трагично надломленные, а не разбитые напрочь. Те, кто сам режет себе руки, выпуская внутреннюю боль, а не мошенники, над которыми ножом поорадовал кто-то другой. Она могла бы уехать в Сиэтл или в Нью-Йорк, но в итоге вернулась к началу пути. Может, потому что переездов хватило и в детстве. Или потянуло к семье, или ей просто нужно было вернуться на место преступления. Нападение привлекло к ней немало внимания. Букеты присылали все, даже совершенно незнакомые люди, их в таких количествах, что некуда было приткнуть. Но за чистою с цветами шли одни соболезнования. Никто не верил, что она выкарпкaется, а в газетах писали полнейшую чушь. Целый месяц люди велись вокруг неё роем, предлагая любую помощь. Но цветы увядают, и публика теряет интерес. Её перевели из реанимации в обычную палату, потом выписали. Жизнь вернулась в привычное русло для всех, кроме неё. Но что было делать, если она не могла даже перевернуться в кровати, потому что просыпалась от резкой боли или заставала в агонии прямо посреди душа, когда действие обезболивающих внезапно заканчивалось, и ей казалось, что разошёлся шов. Потом рана загноилась. Пришлось вернуться в больницу ещё на 3 недели. Живот у неё вздымался, словно там сидел инопланетянин. В гурдолом заблудился, пошутила она, когда разговаривала с очередным доктором. Они постоянно сменяли друг друга. Ну как в чужом, помните? Но её шуток никто не понимал. Друзей становилось всё меньше и меньше. Они просто не знали, о чём говорить. Часто все разговоры сменялись неловко затянувшейся тишиной. Тех, кого не пугали жуткие раны, Кирби всегда могла оттолкнуть разговором об осложнениях, вызванных фекалиями. которые попали в её кишечную полость. Неудивительно, что общения не задавалось. Люди меняли тему, скрывали своё любопытство, думая, что так будет лучше, но на самом деле ей нужно было с кем-то поговорить, вывернуть себя наизнанку, так сказать. Новые знакомые приходили только лишь поглазеть. Она знала, что не стоит отваживать их, но это было так просто. Иногда хватало всего лишь не ответить на телефонный звонок. Более настойчивых приходилось игнорировать дольше. А они обижались, удивлялись и злились. Оставляли сообщения на автоответчике, в которых кричали или, что хуже, расстраивались. Потом ей надоело, и она попросту выкинула его. Понимала, рано или поздно люди это оценят. Дружба с ней походила на отпуск где-нибудь в тропиках, вот только вместо пляжа и солнышка приходилось сидеть в плену у террористов. И она это даже не придумала, а видела в новостях. Она вообще часто читала истории про людей, с которыми случилось что-то ужасное, истории про тех, кто выжил. Кирби оказывала друзьям услугу, разрывая с ними контакты. Вот только от себя не сбежишь. Она осталась одна, пленница собственных мыслей. Интересно, можно заработать Стокгольмский синдром по отношению к самой себе. Ну так что, мам, Лёд на озере движется и мелодично трещит, словно музыка ветра, собранная из осколков стекла. Эх, дорогая, я всё верну, обещаю, месяца через 10, даже раньше. У меня есть план. Она вытаскивает из рюкзака папку. В ней лежит распечатка таблицы, которую она сделала, пока сидела в кофейне, цитная, с красивым рукописным шрифтом. В конце концов её мама-дизайнер, Рэйчел, забирает её, внимательно вчитывается и рассматривает. словно изучает чьё-то портфолио, а не бизнес-предложение. Кредиты за путешествия я почти выплатила. Сейчас отдаю 150 в месяц, плюс остаётся 1000 долларов студенческого долга, так что жить можно, потому что отсрочку оплаты за обучение никто ей не предлагал. Она понимает, что тараторит, но всё равно слишком нервничает и не может остановиться. И вообще, частные детективы обычно берут куда больше. Обычно по 75 долларов в час. А этот сказал, что можно заплатить 300 за день, за неделю 1200, за месяц всего 4. Денег хватило бы на 3 месяца, хотя детектив сказал, что и за один поймёт, стоит ли копать дальше. Небольшая цена, чтобы найти ответы, найти урода, который во всём виноват. Всё равно полиция перестала с ней общаться. Видимо, интересоваться собственным делом нельзя, это мешает расследованию. и нормальные люди подобным не занимаются. «Весьма занимательно», — вежливо произносит Рэйчел, закрывая папку и протягивая ее к Кирби. Но она не хочет ее забирать, куда больше ее занимают ломающиеся палочки. «Хрусь!» Мама кладет папку на парапет между ними. Картон тут же мокнет от снега. «У меня дома так сыро», — говорит Рэйчел, окончательно закрывая тему. «Арендодателю это скажи, мам». «Ты же знаешь Бьюкенена», — мрачно смеется она. «Он не пошевелится, даже если стены обвалятся». «Ты снеси парочку и узнаешь». Керби не скрывает своего раздражения. Она не знает, как еще реагировать на бред, который несет мать. «Я тут решила перенести студию в кухню. Там больше света. Мне в последнее время его не хватает. Может, у меня онха циркоз? Я же просила выкинуть медицинский справочник, мам. Хватит искать у себя болезни». Хотя нет, вряд ли. Я же не хожу к реке, откуда взяться речным паразитом. Наверное, у меня дистрофия Фукса. Или ты просто стареешь, вот и всё. Не выдерживает Керби, но под грустным потерянным взглядом матери быстро сдаётся. Давай помогу перенести вещи. Можем заглянуть в подвал, поискать что-нибудь на продажу. Там барахло целое состояние стоит. За один только набор для печати можно выручить пару тысяч. Заработаешь кучу денег, уйдёшь на пару месяцев в отпуск. наконец-то закончил мёртвого утёнка. Последняя мамина работа жутковатая история о храбром утёнке, который путешествует по миру и спрашивает мертвецов, что с ними случилось. Вот, например, отрывок. А как вы умерли, мистер Койот? Знаешь, утёнок, меня сбил сам асфальт. Я поспешил, перебегая дорогу. Зато теперь воронью пищи много. Как же жаль, что вся жизнь пройдёт мимо, но спасибо за то, что в ней было. Все стежки заканчиваются одинаково. Животные умирают один хуже другого, но дают одинаковый ответ. А потом утёнок умирает сам и думает, что да, ему действительно жаль, но он рад жизни, которую прожил. История мрачная, псевдофилософская, и детской книжка из неё выйдет отличная. Как-то дрянь про дерево, которое постоянно жертвовало собой, пока не превратилось в гниющую скамейку, разрисованную граффити. Как же Кирби ненавидела эту историю. Ричард говорит, что это никак не связано с нападением. Во всём виноваты Америка и люди, которые почему-то бегут от смерти, хотя верят в Бога и загробную жизнь. Она просто хочет показать им, что в смерти нет ничего страшного. Кем бы ты ни был, конец один. По крайней мере, так она утверждает. Но работать над историей она начала, когда Кирби лежала в реанимации, а потом разорвала все рисунки. Всех очаровательных искалеченных зверят и начала заново. Всё сочиняла и сочиняла истории, но так и не закончила книжку, как будто детям нужно собрание сочинений, а не десяток страничек с рисунками. Значит, денег не дашь. Лучше займись чем-нибудь полезным, дорогая, Рэйчел гладит её по руке. Жизнь продолжается. Найди себе дело, вернись в университет. Ну да, от него-то много пользы. Да и вообще, продолжает она, обратив мечтательный взгляд на озеро. У меня нет никаких денег. Кирби разжимает онемевшие пальцы, и сломанные палочки падают в снег. Она понимает, матери можно сказать что угодно. Ничего не изменится, ведь невозможно оттолкнуть от себя человека, которого никогда не было рядом.